Как Витуся вышла замуж. Витуся работала младшим инспектором в чёрной зоне в Талицах, что в Ивановской области. Талец у нас много. Так вот эти Ивановские. Надо доехать до райцентра Южа, и оттуда километров 25 трактором по лесной дороге мимо заброшенных и заросших бурьяном деревень, вот и будут Талицы. В Талицах несколько зон. Они здесь основа жизни. Весь поселок существует только потому, что работает на зонах. Однако работает со знанием дела, от души. Некоторые сельчане даже не держат курицу и козу, ибо зачем доить козу, когда можно доить богатого зэка. Витуся работала в черной зоне, а это не очень хорошо. На черной зоне порядок устанавливается понятиями и поддерживается Бладкомитетом. То есть сотрудников тут и в ломанный грош не ставят. Но ну, кроме тех, с кем болотные в доле в карточной игре, и через кого идёт алкоголь и наркота для блаткомитета, Виту всё эти матери никак не касались. Виту всё на зоне жалели. Девка-то хорошая, безвредная, довольно да уж страшная. Высоченная, нагаястая, худющая, скуластая, а хоть и блондиночка, но такая конопатая, что спасу нет. Даже зэки Витуси не интересовались. Но одна приезжая столичная штучка, жена архитектора. Он тут по мошенничеству срок отбывал. Приветосью говорила, что у неё типаж Наталья Ивадянова. Парни-инспекторы полезли в интернет посмотреть, кто такая эта Вадянова. Фамилию на бумажке записали, москвичку переспросив, но не очень поняли. Тоже баба некрасивая, но какая-то вроде заграничная, а там в журналах её печатают. Но кто их там пиндосов разберёт? Витуся всю жизнь свою сознательную знала, что отчаянно некрасива. «Лядащая!» – со вздохом говорила про нее бабка. Не таких внучек она ждала. Нормальных хотела, жопастых, в перетяжечках, краснощеких. Но где ж их взять-то? Мамаша Витусина при родах Витусиных же и скончалась, и унесла с собой в могилу тайну Витусиного отцовства. Говорили, это ЗЭК был, валютчик или спекулянт, срок мотал. Вот как-то и случилось. Бывает, не доглядели. Это в зоне называется внеслужебные связи, и карается всячески. Кто ж теперь разберёт? Доктор, шо которая закрыла глаза Витусе на маме, сказала потом убитой горем новоиспечённой бабуле: "Девочка слабенькая, может и не выжить. Назовите её Витой, от латинского Вита, что означает жизнь". Умная была докторша, она быстро в облцентр в больницу перебралась. Стало быть, выжила Витуся. На лето бабуля отправляла её на Волгу в Плес, где в Витином детстве не было никаких крутых дачников, резиденций, яхт и горнолыжных спусков. В Плесе жила бабулина сестра, тётя Катя, большая мастерица насчёт маленьких пирожков из тоненького-тоненького теста с разными начинёчками. Тётя Катя Виту любила, Своих детей у тёти Кати не было. Вернее, был сын, но утонув в Волге, по едва ли не первый своей взрослой пьянке в 15 лет. И тётя Катя уж после этого вложила в Витусю всю свою большую и тёплую душу. Витя не нравилось работать младшим инспектором в чёрной зоне в Талицах. Она хотела бы перебраться в Милый Плес к тёте Кате, тем более что и тётя Катя этого хотела, и работу бы себе Вита там нашла. Благо Плесс внезапно стал модным и богатым дачным местом. С начала века там стали стремительно возводить грандиозные причалы, отели, дачи, рестораны и магазины, понаехали чьи-то надменные жены, город поначалу захлестнула волна нового русского разгула, но потом качество новоришей сменилось, и Плесс облюбовали разного рода силовики с семействами. Тогда же в Плессе на козырном месте открылся моднейший французский ресторан. Его держала настоящая француженка, Елена Вячеславовна. А почему француженка? Вито в подробности не вдавалось. Елена Вячеславовна имела французского мужа и несколько французских детей. Была предприимчива, разворотлива, умела понравиться надменным жёнам и приватно поднести лишнюю рюмочку перепившемуся генералу, вовремя исчезнув, когда того вдруг начинало тошнить, или когда к нему опасно приближалась помощница в полурасстёгнутой прозрачной блузке. Тётя Катя устроилась печь в это заведение свои знаменитые пирожки. Витуся помогала ей в выходные и отпуск она тоже проводила в Плесе, у тёти Кати. С тяжёлым сердцем возвращалась она в Талицы, но характера она была лёгкого, тоску её никто особо не замечал. Впрочем, как и её само. С бабулей о своём возможном переезде в Плес она даже не заговаривала. Для их маленькой ячейки общества была жизненно важна Витусяна колониальная зарплата. Это было понятно, и нечего тут обсуждать. Но однажды к Витусе пришла любовь. Как и положено, в том, что однажды она полюбит, Витуся не сомневалась, скорее всего до Хадджагу, как мать. Всех остальных она слишком хорошо знала. В Ахруба она не полюбила, а новые люди встречались ей нечасто. Но о том, что кавалер воспылает первым, да вроде как сильно, страстно, с букетами и безумствами, до этого, конечно, даже в мечтах не доходило. Однажды на дежурстве Витусю затошнило. Может, съела чего? Девочки, коллеги по работе в ИК, даже и не усомнились. Съела, что не попадя. Но Витусю упорно тошнило неделю, потом другую. Девочки засомневались, не заболела ли? Может, гастрит или еще хуже? «Конечно, сильно похоже, что девка беременная, но кто ж на нее покусился-то? Местные парни на нее не глядели, даже зам по оперативной работе, который трахал все, что шевелится, на нее и по пьяни ни разу не взглянул. До зэков она не допущена, да и заметили бы, и пресекли. Хотя это мог быть, например, загулявший в плеси и заливший зенки до полного ослепления чей-нибудь денщик. «Витуся, а ты часом не в положении?» спросила её напрямую: "Колониальная фельчирица. Месяцы на четвёртом. Зародилась Витуся. И кто этот подлец?" "Он не подлец, он мне предложение сделал. И где же наш счастливый будущий папашка? Когда свадьба?" "Он уехал, скоро вернётся". "Понятно. Чего ж тут непонятного? Дура, конечно, но хоть ребёночек будет. Не померла бы" А с другой стороны. Ну чего, уйдёт в декрет, родит, будет пособие получать, всё в семью. Бабка у неё ещё молодая и правнука выненчит, а там на работу выйдет. Бабуля в Сельпо вот точно так же трезво рассуждала. Мужа Витусе всё равно никакого не светило, а тут хоть ребёнёк. Может, родит и потолстеет, хоть может сыйся и отрастет. А там глядишь и позарится, какой вдовец или разведённый. с исками, а то может и с жопой, замуж как-то сподручнее. Шло время. Витуся отрастило небольшое аккуратное пузечко. Оформляла какие-то бумаги, справки с работы, потом ушла в декрет и уехала. Девчонки из КПП, Витусины коллеги, спрашивали бабулю, встретив её в сельпо: "Куда ж это укатила беременная Витуся?" Но та загадочно говорила только, что Витуся рыхнулась совсем. Месяца через 2 Талицы потрясли два известия. Во-первых, Витуся родила девочку в Париже, столице Франции. Во-вторых, на почту в Талицах пришло толстое письмо из Парижа. Его вручили бабуле Марии Семёновне, и тут же на почте оно было торжественно вскрыто. В конверте содержался скупой Витусин рассказ о муже, свадьбе и новой семье, а также большие красивые фотографии с свадьбы. Это были ошеломляющие картинки. На них была запечатлена Витуся в умопомрачительном белом платье и в пышной фате на затылке, не на наш манер. Большой живот скрыть уже было нельзя, но выглядело всё шикарно. А главное, мужчина рядом с бутоньеркой в красном жилете был француз, тут сомнений быть не могло. И какой, девочке, Вылитый парень из кинофильма "Ягуар", где актёр Жан Рено вывозит в джунгли на борьбу с наркомафией и шалапае, а возвращается он героем. Кудрявый, черноватый, молодой, красивый, с глазом такой и влюблённый по уши. Прямо видно, в Витусю влюблённый. И ещё какие-то люди, наверное, друзья и родственники, и все как один французы. И что ж, Мария Семёновна, она и не говорила про это ничего. Так говорила что-то, а я и не слушала, мало ли кто в таком положении чего рассказывать будет. Сестра моя Катька из плеса говорила, что её повар из ресторана обхаживал. А этот вроде на повара не похож. Пьер. Он оказался Пьер. Повар, даже шеф-повар из парижского ресторана, в названии что-то автомобильное, как шины. Повар ездил в Плес за рецептом малосольных огурцов и всяких там пирожков, за изготовлением которых он и повстречал Витусю, и прямо потерял покой и сон. Уж как-то они столковались, и торжественное предложение руки и сердца ему изобразил в транскрипции сын Елены Вячеславовны французской хозяйки. Повар: "Это хорошо", постановили в талицах. "Всё, девка будет ближе к котлу. Может и жопу отрастит". хотя, может, французам жопа и не нужна, извращенцы же. А через год Мария Семеновна продала дом соседу, и уехали они вместе с Катериной Семеновной в Париж. Катерина потом вернулась вроде в плес, пирожки печь, а Мария Семеновна прижилась. Кто-то из талец встретил Катерину в плесе, она рассказывала, что Витуся еще мальчика родила. Загадочный они народ, французы. Вон Танька с почты. Ну всем хороша. Пикантная такая дамочка в лосинах, а всё никак замуж не выйдет. Не везёт ей с мужиками. А та, лядащая та, вон как